Глава 20. Примерно сутки состояние ночки было довольно неустойчивым, то хуже, то лучше. Первую ночь едвига и Кощей почти не спали, ночка металась, жалобно скулила. К удивлению Едвиги и Кощея черныш подошел и лег рядом с раненой собакой, прижавшись всем телом. К утру ночка успокоилась, а в обед открыла еще мутные глаза. Посмотрела на лежащего рядом черныша и снова забылась. На следующий день появилась новая проблема. Чувствуя дискомфорт в боку, очнувшийся ночка пытался извернуться и полизать больное место. Все собаки пытаются вылизать место раны, но в условиях крайнего дефицита лекарских препаратов такие эксперименты могли стоить собаке жизни. Шершавый язык раздражает поврежденные ткани и приводит к инфицированию. Рана причиняла нестерпимую боль при движении, поэтому Ночка оставляла такую попытку, повизгивая от боли, а Едвига дополнительно наложила поверх основной перевязки дополнительную. Все усилия были направлены на то, чтобы не допустить инфицирования, потому что снять нагноение или воспаление было нечем. Потому Едвига и Кощей почти постоянно наблюдали за больной, чтобы не допускать ее самовольства. Черныш тоже, как ворчливая бабка, издавал какие-то звуки и не очень деликатно пихал раненую собаку, когда она пыталась извернуться. Около двух суток продолжалась борьба за жизнь. На утро третьего дня Ночка проснулся и весело тявкнула, обнаружив себя в человеческом доме. Черныш поднялся с лежанки, протяжно зевнул, сладко потянулся и направился на свое обычное место на топчан Едвиги. — А вот и хорошо, Ноченька, вот и славно, милая! — ворковала Едвига, меняя повязку. Кощей улыбался, глядя на хлопочущую вокруг собаки подругу. Едвига и не обратила внимания за эти два дня, что начала очень бодро бегать даже без палки внутри маленькой комнатки, только слегка опираясь то на стену, то на топчан, то на стол. Хромала, но ведь бегала. Конечно, на улице она вряд ли готова на такие подвиги, ведь там нет повсюду упоров, на которые можно опереться. Пусть в домике, но ведь бегала. И огонь в глазах появился. А жила, а жила, подруга. С этого дня Едвигу как подменили. Она почувствовала себя хозяйкой в избушке. С утра весело покрикивала на Кощея, когда тот замешкался с растопкой печи. Наконец переоделась вшитой рубаху и штаны, намотала обмотки и влезла в новые лапти. Умылась, заплела косу, кокетливо закрутив ее вокруг головы. Кощей даже не предполагал, какие вкусные блюда можно сделать из муки, крупы, кусочка кабанятины и тех трав, которые он догадался заготовить. Кощей сидел за накрытым столом и чувствовал себя, как на званом обеде. Едвига старалась сервировать стол на славу, насколько позволяли обстоятельства. Ночка была близка к выздоровлению. Не зря люди говорят, заживает все, как на собаке, в тех случаях, когда заживление идет быстро. Можно уже завтра-послезавтра переводить ее в сарай. Пусть пока в более комфортных условиях побудет, если камуру в конуру не сбежит. Хоть Кощей и постарался конуру максимально утеплить, все равно в сарае теплее. Едвига с котелком и палкой в руках ковыляла к сараю, чтобы подоить Милку, когда в воздухе мелькнуло что-то странное, разноцветное и большое. Мелькнуло и пропало. Ведьма постояла, решила, что показалось, и отправилась дальше. Но Амур глухо заворчал, оглядываясь по сторонам. Второй раз мелькнула, когда она возвращалась в домик. «Кощей!» — она окликнула друга, который колол дрова. «Ты ничего странного не чувствуешь?» Кощей вытер пот со лба и воткнул топор в колонн. «Что именно? Ничего не чувствую». В это время по полянке пролетел стремительный вихрь и затих. «А вот это что такое? Ты об этом, Ягуля?» «Вообще-то нет. Мне показалось, что в воздухе мелькает что-то яркое. Но и это тоже странно. Похоже на вихрь, который бывает возле нашего таинственного окна, когда оттуда особо сильно пахнет». А муж стоял посреди поляны и выл, подняв морду к небу. Коще и Едвига стояли, недоуменно оглядываясь вокруг, когда прямо перед ними в воздухе возник светящийся столб, который струился, переливался и загадочно мерцал серебристым свечением. И прямо на них из этого столба смотрели чьи-то глаза. Практически тут же возник другой столб, похожий на дерево с пушистой кроной. Столб не светился, но был явственно зеленоватого оттенка. И оттуда тоже смотрели глаза. Ничего нет позорного, если могущественная ведьма падает в обморок. Все бывает. Нервы. Все они окаянные.